Глава 16. Разговор со старостой, можно же считать Гера Бора таковым, был, ну скажем, довольно занимательным. Почему? Да потому что напоминал нине танцы. Шаг вперед и два назад. То есть партнеры прощупывали друг друга, и у попаданки складывалось впечатление, что из нее делают дуру. Мужик жаловался на все: на природу, погоду, бедность соплеменников, притеснение властей и прочее, прочее, прочее, и в то же время старательно навязывал новой хозяйке мысль о максимальном невмешательстве в дела общины. Ваш мил, я уж который год слежу за деревнями, и все, что требуется, делаю, не щадя живота. Да! Управляющий-то редко здесь бывал, наскоком явится, заберет положено, да и был таков. А уж когда господа на охоту или на отдых приезжали, так мы все, что требовали, даже в ущерб себе, завсегда выполняли. Так и дальше будет, не сомневайтесь, у меня все записано, кто, когда, чего и сколько. Во, тетрадку специально веду. Староста показал замызганный гроз Бух с ему понятными заметками. Продукты вам буду привозить лично. Вы скажите только, раз в неделю или чаще. Здесь недалеко, свежее-то оно лучше. Дом, он огляделся с явной жалостью, стоит пустое давно. Перед продажей прежние...» Мужчина замялся. «Вывезли многое, но за домом мы присматривали. У нас тут тихо, разбоя нет, не волнуйтесь». «Завтра я еще пришлю помощниц. Если чего захотите сделать по дому или там сад. только скажите!» Нина поняла посыл. Не желает староста, чтобы она свой нос совала в упорядоченную жизнь местных. Это было ожидаемо, но не соответствовало ее собственным задумкам. Если уж владеть, то и хозяйствовать, а не зависеть от других, тем более подданных. «Ниночка, быстро же ты почувствовал себя госпожой!» Усмехнулась про себя Розанова. «А что такого? Какой нормальной хозяйке понравится, что в ее квартире кто-то определяет, куда лучше диван поставить или какого цвета шторы повесить или еще чего сделать?» «Нет, от добрых советов. И помощь она не откажется, но управлять собой не позволит. Хватит. В прошлом наелась». Нина выслушала мужика внимательно, Потом заговорила сама. Уважаемый Герларс, я благодарю вас за заботу о землях, имуществе и людях, что теперь оказались волей судьбы под моей рукой. Я здесь человек новый, поэтому хотела бы знать обо всем больше. Вы мне поможете? Не гожи хозяйки оставаться в стороне от нужды, чаяни тех, чем трудом обеспечивается ее жизнь и благополучие. Поэтому прошу вас, Она выделила голосом именно просьбу. «Составьте для меня свод данных о землях, их размерах, расположении, как и подо что используются, или наоборот. Что сажаете в видах на урожай? Какими орудиями труда обрабатываете пашни и огороды? Они ведь есть? Дальше. Кто где живет, сколько и какого возраста ваши соседи, что умеют в ремеслах, сколько держат живности и какой?» В каком состоянии дома? Может, есть пожелания относительно улучшения хозяйства? Подумайте, посоветуйтесь со старшими и сообщите мне, пожалуйста. Будем вместе решать вопросы, хорошо?» Герларс, Ларс по мере перечисляемого в менялся в лице. Рот открывался, глаза приобретали форму блюдец, и в них явственно проглядывалось недоумение вкупе с паникой. Нина отнесла последнюю насчет объема задания, которое староста пытался запомнить и осознать. «Эх, госпожа виконтеса. а зачем вам столько всего знать нужно?» не удержался от реплики мужик. «Ваше дело-то — жить без забот да отчет принимать». Тут староста заметил, что новая хозяйка смотрит на него совсем не ласково, и голос его снизился до шепота. Гер Ларс, я сама буду решать, что мне нужно знать о моих владениях, а что нет. Хорошо?» Нина добавила в голос металла. «Если вам не по нраву моя просьба, или вы не уверены, что сможете ее выполнить, или у вас слишком много других дел, не страшно, я займусь всем сама или найду того, кто исполнит мое поручение без вопросов». Старосту прошиб пот. Капельки выступили на лбу Нининого собеседника, стекая из-под колпака, а ворот рубахи потемнел от влаги. Не, — Не-не-не, ваш милость, я не то хотел сказать, — затраторил Бор, поспешно стягивая колпак и утирая сим. Выполню, не сомневайтесь. Конечно, вы должны все знать, как же иначе. Только вот не в один день я смогу предоставить вам эти... Светенья! Да и не все я запомнил сразу!» Ларс снова затих, а потом резко поднял голову и предложил. «А можете вы повторить при сыне? Лейс смышленый, и память у него хорошая. Я кликну!» Нина повелительно кивнула. Вскоре в кабинете разговор шел уже на троих. Присоединившийся к беседе Лейс Бор внимательно слушал пожелания госпожи и изредка что-то записывал в грозбухе отца, чем-то напоминающим карандаш, с собой принес. А Нина, заинтересовавшись писалом, сделала заметку на память. Приобрести такой же, ну или выяснить через мальчишек, что это такое и вообще. В голове крутилось, что были в Средневековье карандаши свинцовые и серебряные, у художника в основном, а вот графитовые тоже где-то в XVIII веке появились. В Германии, кажется. А, неважно, пишет вон и хорошо. Додумали здесь до такого. Все лучше, чем чернила таскать. С приходом сына Гербор немного воспрял духом, приободрился, кивал более осмысленно, Пацан же вникал быстрее отца, даже задавал толковые вопросы относительно состава семей, навыков крестьян, описания окрестностей, даже спросил, в каком виде эти самые данные ей предоставить, отчего Нина посмотрела на него уважительно и предложила для начала сделать срез по двум-трем семьям и прийти к ней с докладом через пару дней. Я подумаю, как лучше все оформить, Лейс. Надо разобрать багаж у меня сейчас под рукой нет ни пера, ни бумаги. Но потом я придумаю. Гербор, буду ждать вас с лейсом на третий день. Заодно и свеженького чего привезете. Молоко есть у кого, творог. Староста, заметив внимание, уделяемое госпожой сыну, внутренне обрадовался. Глядишь, войдет лейс в доверие к виконтессе, а там и до управляющего Бог даст. Не, пока рано. Надо с этим делом разобраться. Ишь, да тошно, какая оказалась. Даром, что чернавкой встретила. Не ледя томная, купеческая кровь видна. А может, оно и к лучшему? Пусть сама за всем следит, с него спрос будет меньше. Судя по доносящимся из-за стены громким разговорам и прочему шуму, Идас Айрис использовали дочерей старосты вовсю, однако до полного наведения чистоты таких сил недостаточно. Поэтому Нину снова обратилась к главе местного контингента. Уважаемый Гербор. Надеюсь, с информационными вопросами мы разобрались теперь о помощи в усадьбе. Завтра пришлите сюда женщин постарше и посильнее. Не стоит молоденьким девочкам тяжести таскать. Нет, я не против того, если они тоже примут участие в уборке. Думаю, занятие найдется всем. Но более опытные хозяйки были бы предпочтительнее. Да и стирка скоро предстоит. Думаю, староста кивал головой, мол, сделаю. Но пока тут дым коромыслом Нина посмотрела в окно. — Гербор, а далеко ли до побережья? — Хесне деревня на берегу. — Может, доедем сейчас? По дороге вы мне еще чего порасскажете? Отказать госпоже было невозможно. Отдав распоряжение Иди, продолжать уборку, как получится, понятливо прошептала Нина, виконтеса вместе с мальчишками Петерсон уселась в телегу и староста повез их на побережье.